Теодору де Бонвилю. «Ты, кистью волосы богини, захвативший насколько только мог, вид приобрел такой беспечной красоты и облик мастерской, как бы распутник, ниц любовницу сваливший. Твой полон ясный взор стремительных огней. Спесь зодчего в твоих творениях гордится. В них Размах сдержанный позволил убедиться в могучей зрелости твоих и дней. Поэт, ведь наша кровь бежит из каждой поры. Случайно ли и то, что сам кентавр, который в ручье загробном лик свой прежний изменил, три раза окунул покорно на ткань нарядов в слюну зловещую горящих местью гадов, что в люльке Геркулес-младенец задушил?